В ближайшее время нам предстоит познакомиться с армянской сказкой. Называется «Шапка на палец». В основе этой истории мораль о том, какие последствия влечет за собой алчность и наивность. «Шапка на палец». Армянская сказка. К скорняку, что шьет меховые шапки, пришел человек. «Можешь ли ты сшить мне из этой овечьей шкуры шапку?» — спрашивает он. «А что ж не сшить? Сошью!» — говорит мастер-скорняк. А тот человек вышел из мастерской, почесал в затылке и размышляет. «А ведь из такой большой шкуры и две шапки могут получиться!» Повернулся и снова к закройщику. «А не выйдут ли из этой шкуры две шапки?» — спрашивает заказчик. «И две мне нетрудно сшить!» — согласился мастер. «Так и решим!» — обрадовался человек. Успокоился он и отправился домой. Но вдруг развернулся и назад в мастерскую. «Может, если постараться, то и три шапки выйдет?» — спросил заказчик с порога. «Можно и три!» — кивнул мастер. «А четыре!» — разошелся заказчик. «И четыре можем справить!» — не смутился Скорняк. «А пять!» «Нам и пять нетрудно!» — буркнул мастер. «Вот и шей пять шапок!» — наказал владелец шкуры. Хотел он было с тем и уйти, до да с порога вернулся. «А что?» — толкует. «Не выйдет ли случаем и шесть шапок?» «Шесть, так шесть!» «Где шесть, там и семь, а то и восемь!» — не унимался заказчик. «Не волнуйся, и восемь выкрою». «Восемь и не меньше!» — распорядился заказчик. «Через неделю все будет готово» пообещал мастер. На том и порешили. Ровно через неделю явился в мастерскую заказчик. «Ну как мои шапки? Все сделал?» спрашивает. «Эй, мальчик!» позвал скорняк своего подмастерья. «Принеси шапки!» Парнишка тут же и принес охапку шапок. Только годилась каждая не на голову, а на палец. Заказчик так и ахнул. «Вай-вай! Что такое?» «Это твои шапки. Сколько заказал, столько и получай». «Но почему они такие маленькие?» «А ты вот догадайся, почему?» — усмехнулся мастер Скорнек. Вышел озадаченный заказчик из мастерской, вертит в руках восемь крохотных шапочек и все думает. «Почему?» Уважаемые слушатели! Просим вас ответить на 4 вопроса по повествованию. На изготовлении каких изделий специализировался мастер Скорняк? Правильный ответ на шапках. Какое окончательное количество изделий запросил у мастера герой сказки? Правильный ответ 8. Какой срок изготовления изделий определил мастер для героя? Правильный ответ 7 дней. Какую часть тела были способны прикрыть готовые изделия? Правильный ответ ⁇ пальцы. Благодарим вас за проявленный интерес и повсеместную вовлеченность.